Глава сорок вторая В тот вечер Барбара сидела дома, с простудой. настоящей она началась накануне. Из носа текло, глаза покраснели. Так что ей было нетрудно преувеличить тяжесть своего состояния и притвориться, будто это грипп. Она сказала, что уйдет в одну из свободных спален, чтобы не заразить Сэнди, и тот согласился. Он выглядел еще более озабоченным, чем раньше, и, казалось, вообще пропускал мимо ушей ее слова. Форсайт предупредил, что вернется поздно. Барбара весь день проторчала в спальне, изображая для Пилар, что у нее грипп. Слушал радио, пыталась поймать Би-Би-Си, но сигнал был плохой. Потом она села у окна и стала смотреть на заснеженную улицу. Через некоторое время заметила звук капели и открыла окно. Воздух явно потеплел, светок деревьев текла талая вода. под вязом в саду перед домом зазеленела травка, Барбара вздохнула с облегчением. «Если снег сойдет, Берни будет легче сбежать». Завтра она возьмет Гарри и Софию на последнюю встречу с Луисом. Они договорились, что сперва она поговорит с ним наедине. Барбара опасалась, что если придет с двумя незнакомыми людьми, Луис испугается и сбежит. Она не видела причин для возражений с его стороны. София была права. Если они оба поедут с ней, их шансы на успех увеличатся. Барбара была им благодарна, но все еще переживала предательство Гарри. Какие, оказалось, сложные мотивы таились за его тихой наружностью. Ее размышление прервал стук в дверь спальни. Барбара вздрогнула и закрыла окно. Подходя к двери, она шумно высморкалась и постаралась придать своему лицу измученное выражение гриппозника. В коридоре стояла Пилар. Лицо унылое, кудрявые волосы выбились из-под наколки, сильнее, чем обычно. «Могу я поговорить с вами, сеньора?» «Конечно, входи», — отрывисто ответила Барбара. Девушка едва ли могла ожидать чего-то другого. Они с Сэнди почти не скрывали, чем занимаются. Остановившись посреди комнаты, Барбара посмотрела на Пилар. «В чем дело?» Девушка сложила руки поверх белого передника. В ее глазах сверкал угрюмый гнев. «Люди всегда ненавидят тех, кого обидели», — подумала Барбара. По ее предположению, так они подавляли чувство вины. «Я хотела бы предупредить вас, сеньора». «Странное дело». «Да, о чем же?» «Я хотела бы получить расчет в конце следующей недели, если это удобно». Времени для поиска другой прислуги оставалось мало, но Барбара была бы рада посмотреть в спину этой девушки. Дневная работница справится. Но что же случилось? Они с Энди поругались? — Это так неожиданно, Пилар. — Да, сеньора. Моя мать в Сарагосе заболела. Мне нужно поехать к ней. Очевидная ложь. Барбара знала, что родители Пилар из Мадрида. Она не могла устоять перед искушением копнуть глубже. «Надеюсь, вас ничто не огорчало, пока вы у нас работали?» «Нет, сеньора», — ответила девушка, продолжая с подлобья сердито смотреть на хозяйку. «Моя мать в Сарагосе больна». «Тогда вам нужно ехать к ней». «Отправляйтесь сегодня же вечером, если хотите. Я заплачу вам, как будто вы отработали всю неделю». Пилар явно испытала облегчение. «Спасибо, сеньора. Это было бы хорошо». «Тогда идите и собирайте вещи, а я приготовлю деньги». «Спасибо». Пилар сделала реверанс и быстро вышла из комнаты. Барбара взяла ключ от бюро, где хранила наличные, и подумала. «С катертью дорога». За час Пилар собрала вещи и ушла. Барбара наблюдала в окно, как та шагала по улице с тяжелым обшарпанным чемоданом. Ее башмаки оставляли глубокие следы на быстро тающем снегу. «Куда она пойдет?» С этой мыслью Барбара отправилась на кухню. Там был полный беспорядок. Раковина полна посуды, пол не подметен. Барбара подумала, что надо бы прибраться. Но ей было не до того. Она села, закурила и стала смотреть, как сгущаются сумерки. Потом, чтобы скоротать время, приготовила кассида на обед. Был уже десятый час, когда она услышала шаги Сэнди. Он вошел в гостиную. Барбара тихонько поднялась по ступенькам из полуподвала, надеясь проскользнуть в свою комнату незамеченной. Однако Сэнди окликнул ее из-за приоткрытой двери гостиной. «Барбара, это ты?» Она замерла на ступеньке. «Да». «Зайди на минутку». Он стоял у нерастопленного камина и курил, не сняв ни пальто, ни шляпы. «Как ты себя чувствуешь?» спросил он голосом подвыпившего человека. В его глазах было тупое печальное выражение. Какого Барбара Никогда раньше не видела. Нос по-прежнему заложен. Тут холодно. Почему Пилар не разожгла огонь? Барбара набрала в грудь воздуха. Пилар ушла Сэнди. Днем она сообщила, что увольняется. Ее мать в Сарагуссе больна. Так она сказала. Сэнди пожал плечами. Ну ладно. И посмотрел на Барбару. Я разговаривал с людьми из британского посольства. Потом немного выпил. О чем шла речь? Разумеется, Барбара знала. Гарри упоминал, что его хотят завербовать. «Сядь!» — велел Сэнди. Она присела на край дивана. Сэнди закурил еще одну сигарету. «Скажи мне, когда вы с Бреттом встречались, он спрашивал обо мне, о том, чем я занимаюсь?» «О, Боже!» — подумала Барбара. «Он знает про Гарри. Вот почему называет его по фамилии». «Несколько раз, когда впервые пришел к нам...» «Но что я могла ему ответить?» Сэнди задумчиво кивнул, потом выдал. «Гарри вовсе не переводчик. Он шпион. Он добывал информацию о моем предприятии для гребанной секретной службы». «Что?» — деланно изумилась Барбара. «Ты уверен, что понял все правильно? Зачем им следить за нами?» «Я участвовал в важном проекте». Сэнди сердито покачал головой. «Но теперь с ним покончено». «Мне больше нечего здесь делать». «Как это? Почему?» «У проекта было слишком много врагов. Люди Брэта предлагают мне выход, но...» «Гарри...» «Он обманул меня». «Я должен был догадаться», — добавил Сэнди, «больше для самого себя, чем для Барбары». «Нужно было держаться на стороже». «Но я ему доверял. Они, вероятно, на это и рассчитывали». «Кто? Кто рассчитывал?» «А...» Его начальники, мастера совать нос в чужие дела. Сэнди снова покачал головой. Как же я не понял. Никогда нельзя расслабляться и доверять хоть кому-то. Взгляд его блуждал. Барбаре даже показалось, что на глазах у Сэнди блеснули слезы. — Ты уверен, что это правда? — спросила она. — Зачем... зачем ему шпионить за тобой? — Он сам мне сказал. Сэнди говорил ровным голосом, без всяких эмоций. Или скорее сказали его начальники, пока он сидел рядом. Ясное дело, ему не хотелось, чтобы все выплыло наружу. Их интересовал мой бизнес, а теперь они предлагают работать на них, вернуться в Англию. Он снова покачал головой. Англия, вечно моросящий дождь, правила и гнусавое лицемерие И еще бомбы. Это если меня не засадят в тюрьму или не пристукнут, как только я вернусь. Под охраной. Сэнди пристально посмотрел на Барбару. Ты хочешь вернуться? Да, — она замелась. А как же твой бизнес? Я же сказал, все кончено совсем. Величайшее дело моей жизни. Барбаре вдруг страшно захотелось выложить ему все. Рассказать о Берни и побеге, Напряжение было слишком велико, она не могла выносить его ни мгновением дольше. Но Сэнди вдруг резко сказал. «Я поднимусь наверх, мне нужно кое с чем разобраться. Потом ненадолго уйду». «Так поздно?» «Да». Он развернулся и вышел из комнаты. Барбара налила себе виски, потом села и закурила. «Значит, Гарри разоблачили». Ему это явно пришлось не по вкусу и по делам. В холле резко зазвонил телефон. «Черт!» — выругалась Барбара. «Что еще?» Она подождала, пока Пилар ответит, потом вспомнила, что ее нет. Телефон все звонил. «Почему Сэнди не снимает трубку у себя?» Барбара прошла в холл и ответила. «Сеньора Форсайт?» Она сразу узнала голос Луиса. Хриплый, задыхающийся, и в отчаянии огляделась. Вдруг Сэнди появится наверху лестницы и спросит, кто звонит. «Да!» — прошептала Барбара в трубку. — В чем дело? Зачем вы сюда звоните? — Простите, сеньора, мне пришлось. Он помолчал. — Мы можем говорить? — Да, но если вы услышите щелчок, значит, он взял трубку у себя. Тогда сразу замолчите. Она говорила отчаянным шепотом. — Что случилось? Давайте быстро. — Только что Августин передал мне. Мы договорились, что он может позвонить в бар, куда я хожу по вечерам. Да, — Да-да, пожалуйста, быстрее. — «Расписание дежурств изменилось. Августин не будет с Пайпером в субботу». «Что? О, Господи!» «Только в пятницу! Вы можете приехать в Куэнку на день раньше. Условия те же. Встречайтесь с Пайпером в кустах у моста в семь. Августин пошел в Куэнку договориться со стариком в соборе». «Да, да, хорошо, да». Барбара нахмурилась. «Сможет ли Гарри взять выходной в посольстве в пятницу?» «Я знаю, что мы встречаемся завтра, но хотел, чтобы вы узнали как можно раньше, сеньора, на случай, если у вас были какие-то договоренности, чтобы вы успели их отменить. Хорошо, да, хорошо. Увидимся завтра. До свидания!» В трубке щелкнуло, и послышалось жужжание, сопровождающее набор номера. Барбара положила трубку на рычаг, вернулась в гостиную, но не могла найти себе места. Снова вышла, поднялась по лестнице. В коридоре было темно, и она вспомнила, как в детстве шла наверх в свою спальню и боялась темноты. Вдруг Барбара подумала про Кармелу, про шерстяного ослика, которого оставила в церкви. Под дверью их спальни виднелась полоска света. Судя по звукам, Сэнди выдвигал и задвигал ящики. Что он там делает? Барбара опять спустилась в гостиную, сидела там, курила и пила. Через некоторое время она услышала шаги Сэнди на лестнице. Напряглась, ожидая, что тот войдет, но потом хлопнула входная дверь. Заворчал мотор, и машина уехала. Барбара взбежала наверх в спальню. Сэнди взял кое-какую одежду, костюм и рубашку. Она выглянула в окно. На город опустился туман. Тусклые уличные фонари слабо светили сквозь него, окруженные желтыми гало. Куда он поехал? Что задумал? В такую погоду водить опасно. Несколько часов Барбара провела у окна. Она осталась одна в доме и курила. Сигарету за сигаретой.